Часть четвертая. Антипина втащили в камеру два солдата и бросили на пол. Половину его лица покрывал большой кровоподтек. Антипин громко скрежетал зубами, так громко, что Снежине показалось, будто зубы крошатся. — Не подходить, — сказал один из солдат Снежине, кинувшийся было к механику. — Иди, твоя очередь. И он потянул Снежину к двери. Входя в кабинет, Снежина внутренне сжалась. Шутки кончились. Незнакомцы оказались врагами. Но если они враги, то и кораблю, и куполу грозит опасность, гибель. Снежина не слышала, что говорил генерал Антипин о профессионалах, но понимала, что находится в руках людей, чья профессия — убийство. Ну вот и вы. Генерал почти радушно поднялся из-за стола. Надеюсь, вы успели взглянуть, до чего довело вашего спутника упрямство. Для начала я хочу сказать, что ваше положение безнадежно. Совершенно безнадежно. Ваши товарищи пытались вас найти, но ничего из этого не вышло. Больше того, только сейчас я узнал, что они находятся в переднем зале пещеры и оттуда вряд ли выйдут. Хотите полюбоваться?» Генерал раздвинул шторы рядом со столом, и там обнаружился маленький экран телевизора. Генерал включил его. На экране появилось нечеткое черно-белое изображение большого темного помещения, освещаемого одним прожектором. Посреди него стояла кучка людей в скафандрах. Снежина подошла к экрану, скафандры были знакомы. «Ваши товарищи, — повторил генерал, — находятся в той пещере, сквозь которую вас провели сюда. Они еще раз показали, что их нельзя назвать профессионалами, они в ловушке. А как это делается, я вам сейчас покажу». Генерал нажал кнопку, и Снежина увидела, что фигурки на экране повернули голову в сторону прожектора. «Что-то случилось там, в пещере. Вот они бегут в тот конец пещеры». «Небольшой обвал», — произнес спокойно генерал, — «вход, через который они прошли, обрушился. Им не выйти. Дальнейшее зависит от вас, милая девушка. Вы отлично понимаете, что мы можем контролировать каждый шаг четырех человек, находящихся в пещере. Мы можем убить их, если понадобится. И ничто на свете не вернет их к жизни».